После того сторона Максимилиана стала заметно уменьшаться, многие поляки покидали ее и отправлялись к новому королю искать его милостей. Замойский с значительной силой выступил в поход против Максимилиана, последний отступил в Силезию и стал под Замойский смело перешел границу, напал на противников и разбил их 13 января 1588 года. На поле Бычинской битвы найдено было 1800 трупов с подбритыми головами по польскому и венгерскому обычаю и 1200 состриженными по-немецки. Вслед за тем Замойский осадил замок Бычин, где заперся было Максимилиан, и эрцгерцог принужден был сдаться военнопленным. Впоследствии, по настояниям австрийского двора и римской Курии, он был отпущен из плена и, хотя вопреки условию, продолжал титуловать себя королем польским, но без всякой для себя пользы. Победа под Бычиным утвердила польско-литовскую корону на голове Сигизмунда III. В лице молодого шведского принца на польско-литовском престоле восела явная умственная ограниченность, соединенная с слепой преданностью папству и католической церкви. Такими резкими чертами определился характер всего этого долговременного царствования». Речь Посполитая не приобрела никаких существенных выгод от всего выбора. Главное его условие, то есть отдача Эстонии, которая соединила бы все земли бывшего Ливонского ордена под польским владычеством, не было исполнено шведским королем. И самый союз с Швецией не только не состоялся, а напротив, потом отказ шведов-протестантов признать своим королем Сигизмунда как ревностного католика повел к враждебным отношениям двух стран» своей ненаходчивостью и чопорностью, новый король с самого начала произвел в Польше неприятное впечатление. При первом же свидании с ним Замойский был поражен упорным молчанием и холодностью двадцатилетнего Сигизмунда, так что, обратясь к одному из своих приятелей, заметил, что за немого послали нам черти. Этот самый Замойский, которому Сигизмунд был обязан своей короной, первый испытал на себе его черную неблагодарность». Недоброхоты канцлера начали внушать королю, что силы и значения сего вельможи затмевают самую королевскую особу, и что он явно стремится подчинить короля своему постоянному влиянию. Сигизмунд дал веру этим внушениям, под разными предлогами начал удалять от двора главных приверженцев канцлера, а потом своим явным пренебрежением заставил отдалиться и его самого, особенно после своего брака с австрийской эрцгерцогиней Анной брака которому тщетно противилась польско-патриотическая партия Замойского. Самыми приближенными королю и влиятельными лицами сделались его придворные ксензы и иезуиты, между которыми находился также известный Петр Скарга. Влияние их не замедлило отразиться на отношениях нового короля к диссидентам вообще и к православной Руси в частности». Хотя при своей коронации в Кракове Сигизмунд III в числе других пунктов присягнул охранять свободу вероисповедания диссидентам или не однако присяга эта нисколько не стеснила его вскоре потом начать долгий неустанный поход против русского православия, причем он явился усердным орудием в руках своих главных советников и иезуитов. Люблинская уния 1569 года, укрепляя политическое объединение Западной Руси с Польшей, естественно открывала широкие пути для влияния сей последней на первую в культурном отношении, а следовательно и в области религиозной. Успешно совращая знатные роды из протестанства и православия в католичество, иезуиты не захотели уже ограничиться высшим сословием, а задумали и весь русский народ в церковном отношении подчинить папскому престолу. Так как попытка общего и прямого обращения в католичество могла вызвать народные волнения и мятежи, то они обратились к мысли о единении церквей, то есть снова подняли вопрос об осуществлении Флорентийской унии. С этой целью известный Скарга еще в том же 1569 году сочинил книгу о единстве Церкви Божией под одним пастырем и о греческом от всего единства отступлении. Сия книга была два раза издана на польском языке в 1577 и 1590 годах. Первое ее издание посвящено князю Константину Константиновичу Острожскому, а второе – королю Сигизмунду Третьему. Так как предлагаемая уния оставляла православным их обряды и богослужения на церковно-славянском языке, а только требовала признания папского главенства, то она была встречена благодушно многими православными».